344 декабря 12. -е. «Указую держаться меня неотделимо, ибо обычными мерами не протолкнуться. В движении все, на месте ничто не стоит. Движение вверх или вниз, нарастающее или убывающее, эволюция или инволюция. То же самое в человеке и во всех процессах, происходящих в нем. То же и в процессе общения с Высшим, Надо утвердить нарастание углублений, ибо голос безмолвия может замолкнуть, если ему не внимать всем напряжением сердца и сознания. Тишина для обычного духа. В космосе нет тишины, безмолвие не безгласно. Мир тонкий, наполнен вибрациями, часть которых транспонирует сознанием как звук. Услышать голос учителя достижением будет Но это возможно только тогда, когда доступ закрыт для других голосов. Сосредоточение необходимо и отрешение от земных устремлений. Око свое отврати от земли и ухо ко мне преклони. Беззвучное слово свое скажу мыслью. Звуковая трансляция не обязательна. Мысль выше и тоньше, уловить звучание мысли достижений. Слухом астральным многие слышат, и медиумы особенно, психизм недостижения, но уловление звучания сердца — явление йогическое. Ценится нами высоко, ибо сознательные приемники через сердце редки.